Глава 4. Подружись со своими пороками, да спасут они жизнь тебе однажды. Генри. Эмилия стала мне родной после того, как я встретил ее на рынке, голодную и грязную, в рваном платье, которое еле-еле прикрывало колени. Увидев, как она жадно хватает с прилавка знившее яблоко, Как бежит от двух разъяренных стражников, желающих проучить девчонку за воровство, принял решение. Я заберу этого маленького птенчика себе, даже если стражам придется поплатиться жизнями, не стоящими для меня ни копейки. Приехав в особняк, первым делом приказал Анне накормить девочку, искупать в теплой ванне и уложить спать, отменяя тем самым все разговоры и допросы. Жена у меня умерла вместе с ребенком во время родов, и после этого я не решался вступить в брак и обзавестись детьми. Жил в достатке отшельником. Лишь Анна, верная служанка, пыталась скрасить череду унылых, блеклых дней. Вскоре я нанял еще несколько молодых девушек в качестве горничных, чтобы они присматривали за домом и выполняли указания Анны, поскольку та уже начинала терять хватку из-за возраста. Многие дела стали женщине не под силу. Поначалу я думал, что Эмилия — тихая, скромная, запуганная жизнью двенадцатилетняя девочка, но, боже, как я ошибался. С ней невозможно было договориться. Любое распоряжение она горячо оспаривала. Если ее что-то не устраивало, она бросала колкие слова и клялась покинуть дом. Ванну всегда принимала в одиночестве. не подпуская даже на порог Анну, которая от чистого сердца пыталась помочь девочке адаптироваться к новым условиям. Я учил малышку манерам, основам торгового ремесла, она же взамен удовлетворяла мою потребность быть нужным. Вечерами мы читали книги о морских путешествиях и принцессах, похищенных пиратами, про ненависть, перераставшую в любовь. Но у Эмилии был всегда один ответ на все. Любви, благодарности и добра не существует. Из-за подобных фраз я чувствовал вечную боль девочки, которая шипом засела в сердце маленького ребенка, но не мог избавить Эмилию от этого бремени, хоть и пытался. Да к тому же в море было неспокойно. Корабли вместе с командами пропадали бесследно. К берегам причаливали лишь обломки некогда огромных судов, Все чаще женщины и дети тонули в море беспричинно и мгновенно. Многие торговцы несколько лет не выходили в открытые воды, боясь повторить горькую судьбу тех, кто отважился на такой шаг. Разбухшие, изъеденные падальщиками тела, все чаще вылавливали между камнями. Томимой думами я надеялся найти утешение в Эмилии, Необъяснимая тоска сжирала меня изнутри, и вскоре нашелся выход — игра в кости. Почти каждый вечер я навещал местный кабак, проигрывая оставшееся наследство и напиваясь до беспамятства. Если Эмилия знала о моей пагубной привычке, то старалась не разжигать огонь между нами, пытаясь сохранить тот мир, который еще существовал. Лишь ее взгляды, полные упрека и немой мольбы, заставляли сердце сжиматься и чувствовать вину за проступки. В тот ярмарочный день, когда Эмилия рванула к и затерялась в толпе, я решительно направился в кабак. Уже через несколько часов во власти хмеля поднимал руку с кружкой и громко кричал. «Поднимаем ставки! Всем пива за мой счет!» И делал три больших жадных глотка. Охваченный волной азарта, который окутывал кабак и поглощал его целиком, я не до конца осознавал, что творю. Все казалось таким правильным, отчего в сердце поселилась надежда «Сегодня удача в моей власти. Через неделю мне должно исполниться всего 45 лет. Но я уже чувствовал себя стариком. Не столько физически, сколько морально. Мне хотелось верить, что еще способен сделать что-то стоящее». ради своей дочери. В тот ярмарочный день, плавно перетекший в сумрачный вечер, только одно не давало мне покоя — незнакомец, сидевший в темном углу за дальним столиком. Он долго и непрерывно смотрел на меня, как зверь, желающий накинуться на добычу и растерзать ее. Я быстро выкинул эту мысль из головы и снова принялся за кости, стараясь не обращать на незнакомца внимания. Если до этого момента мне несказанно везло, то теперь я проигрывал больше, чем ставил, но все равно хотел бросить кости еще и еще. Стоило сделать очередную ставку, как вдруг почувствовал за спиной какое-то движение и кинул взгляд через плечо. Позади стоял лысый и угрюмый мужчина и крутил в руках короткий нож. Мотнув головой в сторону двери, он четко дал понять, что нужно поговорить. Сглотнув неприятный ком в горле, я встал и сказал товарищам, что мне нужно ненадолго отойти, поплюлся в сторону двери на негнущихся ногах. Когда мы оказались на улице, головорез резко схватил меня за рубашку и впечатал спиной к стене. «За что? Что я сделал? Что вам надо? Д -д -д денег! У меня нет денег, но я могу отработать!» От испуга я начал заикаться. Мой голос больше походил на писк, нежели бас взрослого мужчины. Головорез отпустил ворот рубашки, отошел на некоторое расстояние и, ловко прокручивая нож между пальцами, заговорил. «Ты, наверное, забыл, старик, как занимал у меня приличную сумму неделю назад?» Он надвигался, не выпуская из рук оружия. «Где мои деньги? Или ты был настолько пьян, что забыл про долг?» В этот момент я не смел даже дышать. Действительно, неделю назад я занимал деньги, но мне казалось, что уже все отдал. — Не слышу. Где мои деньги? — повторил головорец, вплотную подойдя и проведя кончиком ножа по моей щеке. — Не играй с огнем, старик, иначе твоей девчонке придется отрабатывать каждый цент, который ты мне должен. «Поверь, ее мольбы о смерти будут для моих ушей слаще песен!» Скосив взгляд, я почувствовал, как по щеке течет струйка крови, и, стараясь не показывать волнения, тихо выдохнул. Хотел было ответить, но меня перебили. «Эй, мужик, не видишь, старику пора спать! Отойди, дай-ка я его провожу, а то заблудится еще по пьяни. Но путает, куда идти, шуму наделает!» Стараясь унять бешеное сердцебиение, я медленно перевел взгляд в сторону, откуда раздался голос и шумно втянул в воздух. Тот самый незнакомец, который сидел в темном углу и внимательно следил за каждым моим движением. Руки у него были сложены на груди, брови нахмурены, выражение лица не предвещало ничего хорошего. На запястье виднелся браслет черного цвета, который переливался в лунном свете и издали напоминал змеиную шкуру. Не услышав ответа, незнакомец настойчиво повторил. — Я что, неясно сказал? Оставь старика в покое и гуляй дальше! Все произошло мгновенно, не дав мне возможности хоть что-то понять. Головорез бросился на незнакомца с такой яростью замахиваясь ножом, что я не смог подавить тихий вскрик, вырвавшийся изо рта. От нахлынувшего страха крепко снижил веки и застыл на несколько минут, слыша неподалеку только громкие удары, пока плечо не сжала крепкая мужская рука. — Нет, не трогайте, я отдам все до копейки, я все отработаю! Послышался заливистый смех, заставивший удивленно распахнуть глаза. Головорез лежал на земле с ножом в горле. а незнакомец из кабака стоял напротив, вытирая руку о полы рубашки. Тошнота подкатила к горлу, но я сдержался и лишь глубоко вдохнул, стараясь унять дрожь. «Спасибо!» — только и смог вымолвить. Незнакомец улыбнулся краем губ, шрам на его лице изогнулся, из-за чего лицо превратилось в пугающую гримасу. Ободряюще, похлопав по плечу, Он осторожно вытер большим пальцем почти засохшую кровь с моей щеки, заставив съежиться от испуга. «Я... ты... что я могу сделать тебе за спасение? Если бы не ты, я уже был бы мертв!» Глаза наполнились слезами. Я вспомнил смех Эмилии, ее требовательный, рассекающий воздух голос, когда она пыталась что-то доказать и непроизвольно улыбнулся. Сердце сжалось от тоски. Если бы не этот незнакомец, я мог бы ее больше не увидеть. Свою Эмилию, свою дочь, хоть и некровную. Незнакомец с легкостью прочитал обуревавшие меня эмоции. Он громко усмехнулся, но без издевки, скорее печально. «Давай для начала я провожу тебя до дома и по дороге расскажу, кем ты можешь меня отблагодарить спустя пару лет». Я не принял его слова всерьез, подумав, что от пережитого страха не до конца расслышал конец фразы. Но то, что он предложил взамен спасению, заставляло ужаснуться.